полголоса сказал Тревельян. Обычная волокита, — заметил Джордж. — Без неё не обойдёшься. — И откуда в тебе это идиотское спокойствие? — раздражённо поинтересовался Тревельян. — А мне не из-за чего волноваться. — Послушать так уж, вянут. Надеюсь, ты станешь дипломированным войщиком навоза. Вот тогда-то я на тебя погляжу. Он окинул толпу угрюмым, тревожным взглядом. Джордж тоже посмотрел по сторонам. На этот раз система была иной, чем в день чтения. Всё шло гораздо медленнее, а инструкции были розданы сразу в печатном виде. Значительное преимущество перед устными инструкциями ещё не умеющим читать детям. Фамилии Плейтон и Тревельян по-прежнему стояли в конце списка, но теперь они уже знали, в чём дело. Юноши один за другим выходили из проверочных комнат. Нахмурившись и явно испытывая неловкость, они забирали свою одежду и вещи и отправлялись узнавать результаты. Каждого окружала с каждым разом всё более редевшая кучка тех, кто ещё ждал своей очереди. «Ну как?» «Очень трудно было. Как по-твоему, что тебе дали? Чувствуешь разницу?» — раздавалось со всех сторон. Ответы были туманными и уклончивыми. Джордж, напрягая всю волю, держался в стороне.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 «Заткнись!» Наконец вызвали Джорджа, но не по радио, как в тот раз его фамилия вспыхнула на световом табло. Джордж помахал Тревельяну рукой. «Держись, Треф, не волнуйся!» Когда он входил в проверочную комнату, он был счастлив. «Да, счастлив!» «Джордж Плейтон?» — спросил человек, сидевший за столом.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 Волосы жидкие и спутанные, а под подбородком висела складка, словно прежде он был очень толстым, а потом вдруг сразу похудел. «Ну!» — раздражённо произнёс он. Джордж очнулся. «Да, я Джордж Плейтонсар». «Так и говорите. Я доктор Зекери Антонелли. Сейчас мы с вами познакомимся поближе». Он пристально по-совиному разглядывал на свет маленькие кусочки плёнки. Джордж внутренне содрогнулся.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 «Мне кажется, что у программиста на это большие шансы», — произнёс он. «Но даже если бы меня оставили на земле, работа эта, мне всё равно нравилась бы. Я знаю». «Во всяком случае, это так, и я не лгу», — подумал Джош. «Пусть так, но откуда вы это знаете?» Вопрос был задан таким тоном, словно на него нельзя было ответить разумно, и Джош еле сдержал улыбку. У него-то имелся ответ. «Я читал о программировании, сэр», — сказал он.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 «Но ведь вам известно, что это не имеет ни малейшего значения. Как бы вас не привлекала та или иная профессия, вы не получите её, если физическое устройство вашего мозга делает вас более пригодным для занятий иного рода. Вам ведь это известно?» «Мне говорили об этом», — осторожно ответил Джордж. «Так поверьте, что это правда». Джордж промолчал. «Или вы думаете, что изучение какого-нибудь предмета перестроит мозговые клетки в нужном направлении? А ещё одна теорийка рекомендует беременной женщине чаще слушать прекрасную музыку, если она хочет, чтобы ребёнок стал композитором. Вы, значит, верите в это?» Джош покраснил. «Конечно, он думал и об этом». Он полагал, что, постоянно упражняя свой интеллект в избранной области, он получит таким образом дополнительное преимущество. Его уверенность в значительной мере объяснялась именно этим. «Я никогда...» — начал было он, но не нашёл, что сказать. «Но «Ну, так это неверно, молодой человек. К моменту рождения ваш мозг уже окончательно сформирован. Он может быть изменён ударом, достаточно сильным, чтобы повредить его клетки» или разрывом кровеносного сосуда, или опухолью, или тяжёлым инфекционным заболеванием. В любом случае, обязательно к худшему. Но повлиять настроение мозга, упорно о чём-то думая, попросту невозможно. Он задумчиво посмотрел на Джоджа и добавил. — Кто вам посоветовал делать это? Окончательно расстроившись, Джордж судорожно глотнул и ответил. — Никто, доктор. Это моя собственная идея.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 А проводов уже не было. Отчаянным усилием воли Джордж взял себя в руки. Он полностью распростился с мечтой стать программистом. За каких-нибудь 10 минут она окончательно рассеялась. «Наверное, нет?» — уныло спросил он. «Что нет?» «Из меня не выйдет программиста?» Доктор потер нос и сказал. «Одевайтесь, заберите свои вещи идите в комнату 15С». Там вас будут ждать ваши бумаги и моё заключение. «Разве я уже получил образование?» — изумлённо спросил Джош. Мне казалось, что это только... Доктор Антонелли внимательно посмотрел на письменный стол. «Вам всё объяснят. Делайте, как я сказал». Джош почувствовал смятение. «Что от него утаивают?»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 «Если бы вы стали чернорабочим, вас хватило бы ненадолго». Джош знал, что не обладает крепким телосложением. «Но я никогда не слышал ни об одном человеке без профессии», — возразил он. «Таких людей немного», — ответил Элленфорд. «И мы оберегаем их». «Оберегаете?» — Джордж почувствовал, как в его душе растут смятения и страх. «Вы находитесь под опекой планеты, Джордж».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 «Вам нужны особые условия. Мы позаботимся о вас», — сказал эленфорд К своему ужасу Джордж вдруг залился слезами. Эленфорд отошёл в другой конец комнаты и, как бы задумавшись о чём-то, отвернулся. Джордж напрягал все силы, и судорожные рыдания сменились всхлипываниями А потом ему удалось подавить и их. Он думал о своём отце, о матери, о друзьях, о тревельяне, о своём позоре. «Я же научился читать!»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 «Собирать знания по зёрнышку», — горько произнёс Джордж. «И к концу жизни я буду знать как раз достаточно, чтобы стать дипломированным младшим клерком в отделе скрепок. Однако, если не ошибаюсь, вы уже опробовали учиться по книгам». Джош замер. Его мозг пронзила страшная догадка. «Так вот оно что!» «Что?» «Этот ваш Антонелли! Он хочет погубить меня!» «Нет, Джордж, вы ошибаетесь». «Не разуверяйте меня». Джорджа охватила безумная ярость. «Этот поганый ублюдок решил расцветаться со мной за то, что я оказался для него слишком умным. Я читал книги и пытался подготовиться к профессии программиста. Ладно, какого отступного вы хотите? Деньги? Так вы их не получите. Я ухожу. И когда я объявлю об этом...» Он перешёл на крик. элен Элленфорд покачал головой и нажал кнопку.